Глава 8. А вот мерзавец, а? Сразу ругаться. Не забывай, что я твой шеф. А ты бы что сделал на моём месте? Тебе надо расширять словарный запас, ты повторяешься. Что только я не перепробовал, комиссар Легуен, для уразумения своего экстрактивого подчинённого за много лет совместной работы. Чем твердить одно и то же, теперь он предпочёл вообще никак не реагировать. Ечмон на мгновенно обезоружил Камиля, когда тот без стука входил в кабинет шефа и вставал перед его столом. Олегоен, как правило, всего лишь обречённо пожимал плечами и вздыхал, ну, или в крайнем случае хмурился с притворным раздражением. Они обходились без слов, как пожилые супруги, а ведь Оба на пятом десятке вели одинокую жизнь. Камиль вдовец, Олегоен в прошлом году развёлся в четвёртый раз. Забавно. ты каждый раз женишься фактически на одной и той же женщине, говорил Кавиль. А что ты хочешь, привычка, отвечал Олегуен. Ты если ты заметил, у меня и свидетель на свадьбе всегда один и тот же. Это ты, иворчливо добавлял. И потом, сколько женщин не меняй, в итоге всё равно получше одной и той же. Тем самым показывая, что не только в искусстве завоевывать женщин, но и в искусстве смиряться с неизбежным, он не имеет в себе равных. Именно потому, что у них не было необходимости произносить какие-то вещи вслух, чтобы понимать друг друга. Камиль не набросился на Легуэна сегодня утром. Вместо этого он попытался не думать о том, что комиссар мог поручить дело о похищении кому угодно, однако предпочёл сделать вид, что у него, как назло, никого не оказалось под рукой. Больше всего Камиля поражило то, что такая простая мысль должна была бы прийти ему в голову сразу же, но почему-то не пришла. Это выглядело странно и по правде говоря, подозрительно. К тому же, Камиль вообще не спал в эту ночь и был слишком вымотан, чтобы тратить силы на перепирательства. Тем более, что предстояло выдержать ещё целый день, пока его не сменят Морель. Было пол8:00 утра. Усталые сотрудники населились в кабинет, переговариваясь на бегу, то и дело хлопали двери, слышались оклики. В коридорах толпились все раздражённые посетители. Словом, в родной конторе закончилась очередная бессонная ночь. Появился Луи. Он тоже, судя по всему, не спал. Камиль быстро оглядел его: костюм от братьев Брукс, галстук от Louis Vuitton, ботинки в Finsbury. Как всегда, сдержанный элегантный стиль. Насчёт марки носков Камиль не мог ничего сказать, да и в любом случае он в этом не разбирался. Впрочем, несмотря на всю свою элегантность и всегда идеально выбритые щёки и подбородок, Луи ничем особенным не выделялся на фоне окружающих. Внешность у него была довольно заурядная. Они пожали друг другу руки в самой обычной манере, словно никогда не прекращали работать вместе. Всё-таки, как они неожиданно встретились вчера вечером, у них даже не было времени толком поговорить. Ни один из них не знал, как другой провёл эти 4 года. Не то чтобы они делали из этого тайну. Вовсе нет. Но, во-первых, в жизни полицейского не так много радости, а делиться проблемами мне особо хотелось. А во-вторых, ну, что можно сказать друг другу, встретившись в подобных обстоятельствах. Луи и Рэн всегда очень хорошо относились друг к другу. Камиль думал про себя, что Луи тоже испытывает чувство вины из-за того, что не смог предотвратить её убийство. Конечно, для него это не стало такой трагедией, как для Камиля, но, безусловно, отразилось на нём. Они никогда не затрагивали эту тему, и недоговорённости ощущалось обоими как некая физическая преграда, затрудняющая общение. По сути, их обоих сокрушило одно и то же несчастье, обрёкшее их на молчание. Впрочем, тогда многие были потрясены, но им двоим всё же стоило бы об этом поговорить. Сделать это так и не получилось. Но они не переставали думать друг о друге всё это время, что не виделись. Первые заключения отдела криминалистики представлялись не слишком многообещающими. Камиль быстро пролистал отчёт, передавая Луисе страницу за страницей, по мере того, как знакомился с их содержанием сам. Судя по отпечаткам шин, а марка была одной из самых распространённых, такие могли оказаться у миллионов автомобилей. Фургон тоже самый заурядный. Последнее обед жертвонения включал в себя ничего особенного: фруктово-овощной салат, мясо с зелёной фасолью, белое вино, кофе. Вот и всё. Они стояли перед огромным планом Парижа в кабинете Камеля, когда зазвонил телефон. "А, Жан", сказал Камель, услышав в трубке голос шефа. "Ты как раз вовремя". "И тебе с добрым утром", отозвался Легоен. "Мне нужен человек 15 Абсолютно невозможно. И желательно, чтобы большая часть из них были женщины, продолжил Камиль, будто не слыша. Подумав ещё несколько секунд, он добавил: а "Они понадобятся мне по меньшей мере на 2 дня. Или если мы не найдём поощщённую женщину, до тех пор даже на 3. Ещё мне нужен дополнительный автомобиль. Нет, два. А, послушай. Да, и ещё мне нужен Арман. Вот этот, пожалуйста. Пришлю его тебе прямо сейчас. Спасибо тебе за всё, Жан, ответил Камиль и повесил трубку. Затем снова вернулся к плану. Что мы получим, спросил Луи? Половину того, что нужно, и Арманов в придачу. Камиль не отрывал глаз от плана, даже вытянув руки вверх, он едва мог коснуться шестого округа. Для того, чтобы добраться до девятнадцатого, ему пришлось бы подставить стул или взять указку. Фоска, он выглядел бы как учитель начальных классов. Замну были от работы, чего только он не придумывал с этими планами. А вешал их на стену как можно ниже или клал прямо на пол или разрезал на отдельные участки, которые располагал в одну линию. Но любой из этих способов решал лишь его проблему, а для всех остальных создавал неудобство. Поэтому Камиль и дома, и в своём рабочем кабинете, и в других местах, например, в институте судебной медицины, Он использовал различные приспособления. По части стульев, табуретов, стремянок, подножных скамеек, он был настоящим экспертом. У себя в кабинете, когда требовалось достать с верхней полки папку либо что-нибудь из архивов или из технической документации, он использовал лёгкую алюминиевую стремянку, узенькую и не слишком высокую. А для того, чтобы, как следует разглядеть план Парижа, специальный библиотечный табурет на колёсиках. который легко передвигать и при необходимости закреплять в неподвижном положении. Сейчас он подкатил к себе этот табурет, забрался на него и стал пристально изучать улицы, сходящиеся в точке, где произошло посещение. Нужно будет создать несколько рабочих групп, чтобы тщательно изучили каждый прилегающий сектор. Задача заключается в том, чтобы чётко ограничить периметр действия. Камиль обозначил основной район поисков, затем вдруг перевёл взгляд на свои ноги, немного поразмыслил, после чего повернулся к Луи и спросил: "Тебе не кажется, что я похож на придурушного генерала?" "В вашем представлении, я полагаю, все генералы придуршные". Они попытались шутить, хотя на самом деле почти не слышали друг друга, каждый оставался погружённым в собственные размышления. И всё-таки Задумчиво произнесла: "Ни один фургон похожей модели в последнее время не был украден. Разве что наш похититель готовился к преступлению очень давно, по меньшей мере, несколько месяцев. Иначе получается, что он увёз жертву в своём собственном фургоне, а это куда больше риск, такого гораздо проще вычислить. А может он дурак?" послышалось от двери. Камиль и Луи обернулись. Это был Арман. Если он дурак, делал его все плохо. Тогда его действия совершенно непредсказуемы, с со вздохом ответил Камиль. Это только усложняет ситуацию. Они обменялись рукопожатиями. Арман работал с Камилем больше 10 лет, 9 1/2 из которых под его непосредственным руководством. Это был невероятно тощий человек с грустным выражением лица. Одной из самых примечательных черт его натуры была невероятная патологическая скупость. Она словно гангрена поражала всю его жизнь. Он боялся потратить лишний грош и экономил на всём подряд. Патория По Камиля это было вызвано подспудным страхом смерти, Луи, которая помимо всего прочего изучала и психоанализ, подтвердил его правоту с научной точки зрения. Камиль возгордился, неожиданно выяснив, что разбирается в таких тонких материях, которыми я, к тому же никогда специально не занимался. Однако в профессиональном плане Арман был незаменим, настоящий трудоголик, неутомимый как муравей. Если ему выдать телефонный справочник любого города и поручить проверить номера всех абонентов, после чего оставить его в покое на год, по истечении этого срока выяснится, что работа выполнена со всей добросовестностью. Арман всегда испытывал по отношению к Камилле бесприместное восхищение. Когда он узнал, что мать Камиллы знаменитая художница, это восхищение превратилась в поклонение. Он коллекционировал газетные вырезки, посвящённые ей. Он хранил в своём компьютере все репродукции её работ, которые ему удалось найти в интернете. Когда выяснилось, что её непрерывное курение во время беременности послужило причиной физического изъяна Камиля, его маленького роста, для Армана это стало настоящим ударом. Он пытался примирить противоречивые чувства: восхищение её творчеством, в котором он мало что понимал, но которое принесло ей славу, что само по себе было поводом к восхищению, и горечь от того, что эта талантливая женщина оказалась настолько эгоистичной. Но такая двойственность вызывала у него душевный дискомфорт, и он стремился как-то снять это противоречие, дать своему кумиру шанс, если можно так выразиться. До сих пор, когда Арман встречал где-то упоминание о Мотверховен или о её творчестве, он ничего не мог с собой поделать. Его вновь охватил восторг. Это было сильнее его. "Тебе, а не мне стоило бы родиться её сыном", заметил однажды Камиль. "Это было бы низко", пробормотал в ответ Арман, не лишённый чувства юмора. Когда Камиль оставил работу Арман, как и другие сослуживцы, навещал его в клинике. Он обычно ждал, когда кто-нибудь его подвезёт, чтобы не платить за проезд, и всегда являлся с пустыми руками, объясняя это сотнями разнообразных причин. Такой уж он был Арман. Однако то, что случилось с Камилем, потрясло его не на шутку. Его сострадание было совершенно искренним. Так почти всегда бывает. Вы годами работаете с одними и теми же людьми, а потом выясняется, что вы их Почти не знаете. Когда неожиданно происходит какой-то несчастный случай, семейная драма, болезнь, смерть. Вы понимаете, что ваше представление об этих людях по большей части сложились из каких-то случайных обрывков информации. Арман обладал душевной щедростью, пусть даже поначалу это открытие казалось нелепостью, почти безумие. Конечно, это проявлялось не в денежных затратах. Эй, ничего ему не стоило. Но у него было большое сердце. В отделе, разумеется, никто в это не поверил бы, если бы Камиль поделился своим неожиданным открытием со служавцами. Над ним хохотали бы все, у кого Армантое дело одолжился по мелочам. Или говоря, короче, попросту все. Когда Арман навещал его в клинике и Камиль давал ему денег, чтобы он принёс газету, журнал или пару стаканчиков кофе из автомата, тот оставлял себе задачу. А когда он уходил, Камель видел в окно, как он стоит на парковке и терпеливо дожидается, чтобы кто-нибудь подвёз его до того места, откуда можно будет дойти до дома пешком. А всё-таки встреча после четырёхлетней разлуки причиняла ему боль. Хотя в тот момент в сущности почти вся изначальная команда была в сборе. Не хватало лишь Мальваля. Вогнановой из полиции после долгого служебного расследования, тянувшегося несколько месяцев, Что теперь с ним стало? Камиль предполагал, что Луи и Арман весятся с ним время от времени, но сам он не мог. И вот они втроём стояли перед огромным планом Парижа, не говоря ни слова, можно было подумать, что они собрались здесь для безмолвной общей молитвы. Наконец Камиль, сбросив отспение, указал на план. Ладно, Луи, действуем как договорились. Ты займёшься поисковыми группами, прочешите всё мелким гребнем. затем повернулся к Арману. А тебе, Арман, остаётся белый фургончик самого обычного вида, с самыми обычными шинами и обычный ресторан, где подают ничем не примечательную еду. Там в последний раз уже наложил жертву. Да, и ещё билетик на метро. Как видишь, у тебя большой выбор. Арман невозмутимо кивнул. Итак, ключевые задачи были распределены. Осталось продержаться один день до возвращения Мореля.